Глава 8. Восторгающийся. 8 часов 31 минута. Горное дневное время. Гора ⁇ голубой купол. Штаты Дах. Настойчивый звонок телефона на столе рядом с кроватью оторвал человека на ней от сна без сновидений. «Пойдите прочь», — подумал он, — «оставьте меня в покое». Но звонок не прекращался, и он, наконец, медленно повернулся, включил лампу и, щурясь на свет, поднял трубку. «Маклин», — сказал он голосом, хриплым спросонье. «Э-э-э, полковник, сэр?» Это был сержант Шор. «У меня назначена ваша встреча с несколькими людьми, ожидающими сейчас вас, сэр». Полковник Джеймс Джимбо Маклин взглянул на маленький зеленый будильник рядом с телефоном и увидел, что он на 30 минут опаздывает на установленную встречу и церемонию пожимания рук. «Пошло все к дьяволу!» – подумал он. «Я поставил будильник на 6.30 ровно». «Все в порядке, сержант. Продержите их еще пятнадцать минут». Он повесил трубку, потом проверил будильник и увидел, что рычажок все еще был нажат вниз. Либо он не включал звонок, либо выключил его, не просыпаясь. Он сел на край постели, пытаясь собраться с силами и встать, но тело было вялым и разбитым. Несколько лет назад он мрачно усмехнулся – Ему не требовался будильник, чтобы просыпаться. Он мог проснуться от звука шагов по мокрой траве и, как волк, вскочить несколько секунд. «Время идет», — подумал он. «Давно ушло». Он заставил себя встать. Заставил перейти в спальню. Стены ее были украшены фотографиями летящих фантомов F-4 и громовержцев F-105 и войти в маленькую ванную, Включил свет и пустил воду в раковину. Вода пошла, ржавая. Он плеснул воды в лицо, вытер его полотенцем и встал, глядя мутными глазами, на незнакомца в зеркало. Маклин был ростом 6 футов 2 дюйма, и до последних 5-6 лет тело его было худым и твердым, ребра покрыты мышцами, плечи крепкие и прямые, грудь выступала вперед, как броня на танке М1 «Абрамс». Теперь характеристики его тела портила вислая плоть, пресс с трудом выдерживал 50 приседаний, которые он делал каждое утро, точнее, когда находил время делать их. Он обнаружил обвисание плеч, как будто его придавливала невидимая тяжесть, а в волосах на груди пробивалась седина. Его бицепсы, когда-то твердые, как камень, стали мягче. Однажды он сломал шею ливийскому солдату с захватом руки. Теперь ему казалось, что у него не хватит сил разбить каштан молотком. Он включил в розетку электробритву и стал водить ею по щетине на подбородке. Темно-каштановые волосы были острижены очень коротко, на висках виднелась седина, под квадратной плитой лба, глаза были холодной голубизыны, запавшие в глубокие провалы, худобы, подобно кусочкам льда в мутной воде. Пока Маклин брился... Ему пришла в голову мысль, что лицо его стало напоминать любую из сотен боевых карт, над которыми он просиживал так давно. Выступающий утес подбородка вел к извилистому оврагу рта, не дальше к холмам точенных скул, и через крутой перевал носа опять вниз к болотам глаз, потом вверх, в темный лес густых бровей. И все земляные отметки тоже были тут, как, например... Успинные воронки от сильной прыщавости в юности, маленькая канавка шрама, пролегшего по левой брови, сред срикошетировавшей пули, попавшей в него в Анголе. Через лопатку прошел более глубокий и длинный шрам от ножа в Ираке. А напоминанием о вьетконговской пуле была сморщенная кожа на правой стороне грудной клетки. Маклину было 44 года, но иногда после сна он чувствовал себя 70-летним. Тогда напоминали о себе стреляющие боли в руках и ногах от костей, поломанных в битвах, на далеких берегах. Он закончил бриться и сдвинул в сторону занавеску душа, чтобы пустить воду, но потом остановился, поскольку на полу маленькой душевой кабинки валялись кусочки потолочной плитки и щебень. Из отверстий, открывшихся в потолке души, капала вода. Пока он смотрел на протекающий потолок, соображая, что он опаздывает и принять душ не придется, внезапно в нем поднялась злоба, как жидкий чугун в доме. Он трахнул кулаком по стенке раз и другой, во второй раз от удара осталась сетка мелких трещин. Он наклонился над раковиной, пережидая, пока пройдет злоба, как это часто бывало. «Успокойся», — сказал он себе, — «дисциплина и контроль, дисциплина и контроль». Он повторил это несколько раз, как мантру, сделал долгий глубокий вдох и выпрямился. «Надо идти», — подумал он, — «меня ждут». Он помазал карандашом дезодорантом под мышками, потом пошел к шкафу в спальню, чтобы достать форму. Он извлек пару выглаженных темно-голубых брюк, светло-голубую рубашку и бежевую поплиновую летнюю куртку с нашивками из кожи на локтях и надписью «Маклин», сделанной на нагрудном кармане. Он потянулся к верхней полке, где держал ящичек с автоматическим пистолетом Ингрем и обоймы к нему и любовно вытащил из нее фуражку полковника ВВС, сдунул воображаемые пылинки с ее козырька, И надел на голову. Посмотрел на себя в зеркало в полный рост на внутренней стороне дверцы шкафа, проверил, надраяны ли пуговицы, наглажены ли стрелки брюк, сияют ли ботинки, расправил воротничок и приготовился идти. Его личный электромобиль был припаркован поодаль от жилья на уровне командного центра. Он закрыл дверь одним из множества висевших на цепи на его поясе ключей, Потом сел в электромобиль и направил его по коридору. Позади него, за его апартаментами, была опечатанная металлическая дверь, склада оружия и помещение с аварийным запасом пищи и воды. Дальше, на другом конце коридора, за апартаментами других технических специалистов и наемных рабочих земляного дома, была генераторная и пульт управления системой фильтрации воздуха. Он проехал мимо двери – Пункта наблюдения за периметром, в котором находились экраны небольших портативных полевых радарных установок для контроля зоны вокруг земляного дома, а также главный экран, направленный в небо радарной чаще, установленный на вершине горы голубой купол. В пределах пункта наблюдения за периметром находилась также гидравлическая система для перекрытия воздухозаборников и обложенных свинцом ворот в случае ядерной атаки за разными радарными экранами велось круглосуточное наблюдение. Маклин направил электромобиль вверх по уклону к следующему уровню, где находился главный зал. Он проехал мимо открытых дверей гимнастического зала, где занималась секция аэробики. По коридору бежали трусцой несколько любителей утренних пробежек, и Маклин кивнул им, проезжая мимо. Далее – Он попал в более широкий коридор, ведущий к главной площади земляного дома, соединяющий многие вестибюли. В центре ее на постаменте стоял обломок скалы. По кругу расположились различные магазины, внешним видом напоминавшие магазины городка в долине. На главной площади земляного дома были салон, кинотеатр, где показывали видеофильмы, библиотека, больница со штатом из доктора и двух сестер, павильон для игр и кафетерий. Маклин ощутил запах яичницы с беконом, когда проезжал мимо кафетерия и пожалел, что не было времени позавтракать. Ему непривычно было опаздывать. «Дисциплина и контроль», подумал он. «Это были две вещи, которые делали человека мужчиной». Он все еще чувствовал злость на то, что в его душевой обвалился потолок. Позднее оказалось, что во многих местах земляного дома потолки и стены дали трещины и подались. Он обращался к братьям Осли много раз, но они сказали ему, что в отчетах строителей указано, что осадка нормальная. — Какая тут в задницу осадка, — сказал тогда Маклин. — У нас неприятности с откачкой воды. Вода скапливается над потолком, не просачивается вниз. — Не лезь в бутылку, полковник. — ответил ему из Сан-Антонио Донни Осли. — Если ты нервничаешь, то и клиенты начинают нервничать, правильно? — Нет смысла нервничать, потому что гора стоит несколько тысяч лет и никуда пока не делась. — Дело не в горе, — сказал Маклин, сжимая в кулаке трубку. — Дело в туннелях. Моя бригада уборщиков каждый день находит трещины. — Осадка. В ней все дело. — Теперь послушай. Терри и я в Бухоле больше 10 миллионов в это место, и мы строили его надолго. Если бы у нас не было тут дел, мы были бы там, с вами. Теперь у вас там, глубоко под землей, осадка и протечки, и с этим ничего не поделаешь. Но мы платим вам 100 тысяч долларов в год для того, чтобы вы поддерживали реноме земляного дома и жили в нем. Вы – герой войны и все такое. Так что... — Замазывайте эти щели, и пусть все будут довольны. — Вы послушайте, мистер Осли, если тут не будет через две недели специалиста-строителя, я уезжаю. Плевать мне на контракт. Я не собираюсь бы людей жить здесь, если здесь небезопасно. — Верю, — сказал Донни Осли. Его техасский акцент стал на несколько градусов холоднее. — Но вам, полковник, лучше успокоиться. Вы что же? Хотите выйти из дела? Это непорядочно. Вы только вспомните, как Терри и я нашли вас и приняли до того, как вы совсем докатились. Хорошо. Дисциплина и контроль, подумал Маклин. Сердце его колотилось. Дисциплина и контроль. А потом он слушал, как Донни Осли говорил ему, что пришлет специалиста-строителя в течение двух недель из Сан-Антонио, чтобы осмотреть земляной дом самым тщательным образом. Однако все же вы главный босс. У вас неприятность. Решайте их. Правильно? Это было почти месяц назад. Строитель-специалист так и не приезжал. Полковник Маклин остановил электромобиль около пары двойных дверей. Над дверьми была надпись «Главный зал», выполненная вычурными буквами в старом стиле. Прежде чем войти, он затянул ремень еще на одну дырочку, хотя брюки успели сморщиться на животе, потом подтянул живот и, прямой и стройный, вошел в зал. Около дюжины людей сидели в красных виниловых креслах, обращенных к сцене, где капитан Уорнер отвечал на вопросы и показывал на карте на стене позади него Особенности земляного дома Сержант Шор, стоявший на готове на случай более трудных вопросов, увидел, что вошел полковник и быстро подошел к микрофону на кафедре. — Извините, капитан, — сказал он, прерывая объяснение насчет герметизации и системы очистки воздуха. — Люди, позвольте мне представить вам того, кто на самом деле не нуждается в этом. Полковник Джеймс Барнетт Маклин. Полковник продолжал идти четким шагом вдоль центрального прохода, а аудитория аплодировала. Он занял место позади подиума, обрамленное американским флагом и флагом земляного дома, и оглядел аудиторию. Аплодисменты продолжались, и средних лет человек в маскировочной военной куртке встал, а за ним также одетая его жена. Потом встали все и аплодировали. Маклин дал поаплодировать еще 15 секунд, прежде чем поблагодарил их и попросил сесть. Капитан Уордер, медвежонок, крепкий мужчина, в прошлом зеленый берет, потерявший левый глаз от взрыва гранаты в Судане, и теперь на его месте, носивший черную повязку, сел позади полковника и рядом с ним сел Шор. Маклин стоял, собирая в мыслях то, что собирался сказать. Он обычно произносил приветственную речь. Всем новоприбывшим в Земляной дом говорил им, насколько это было безопасное место и что оно будет последней американской крепостью, когда вторгнутся русские. После этого отвечал на их вопросы, пожимал им руки и подписывал несколько автографов. Это было то, за что осли платили ему. Он глядел им в глаза. Они привыкли к мягкой чистой постели, приятно пахнувшей ванне, и ростбифом в воскресное утро. Трутни подумал он, они жили, чтобы пить, есть и срать, не думали, что знают все про свободу, законы мужества, но им неизвестно главное в этих вещах. Он охватил взглядом их лица и ничего, кроме мягкости и слабости в них, не увидел. Но это были люди, которые думали, что жертвуют своими женами, мужьями. Детишками, домами и всеми своими владениями, ради того, чтобы держать подальше от наших берегов русское дерьмо, но они не жертвовали, потому что их души были слабенькие, а мозги разложились от некачественной умственной пищи. И вот они здесь, ждут, как и все другие, что он скажет им, какие они истинные патриоты. Он хотел открыть рот и сказать им, чтобы они бежали подальше от земляного дома, что это место спроектировано некачественно, и что они, слабовольные проигравшие, должны уезжать по домам и трястись в своих подвалах. «Иисус Христос!» — подумал он. «Какого черта я здесь делаю?» Затем внутренний голос, подобно щелканию бича, произнес. «Дисциплина и контроль! Возьми себя в руки, мистер!» Это был голос солдата тени, всегда сопровождавшего его. Макрин на секунду закрыл глаза. Когда открыл их, то взгляд его пришелся на костлявого, хрупкого на вид мальчика, сидевшего во втором ряду между отцом и матерью. «Хороший ветер сдует этого мальчишку с высот на землю», — решил он. Но остановился, рассматривая бледно-серые глаза мальчик. Ему подумалось, что он кое-что узнал в этих глазах. Решительность, сметливость волю. Это он вспомнил из фотографий самого себя в таком возрасте, когда был жирным, неуклюжим жлобом, которому отец, капитан БВС, поддавал под задницу при каждом удобном случае. из всех них, сидящих передо мной, — подумал он, — один только этот тощий мальчишка может получить шанс, а остальные — собачье дерьмо». Он взял себя в руки и начал вступительную речь с таким энтузиазмом словно копал отхожее место. Пока полковник Маклин говорил, Роланд Кронингер рассматривал его с живым интересом. Полковник был несколько полнее, чем на фотографиях в «Солдатах удачи», и выглядел сонным и уставшим. Роланд был разочарован. Он ожидал увидеть подтянутого и бодрого героя войны, а не потрепанного продавца автомобилей, одетого в военные отрепье. Трудно было поверить, что это тот же человек, который сбил три мига над мостом Тхангхоа, прикрывая потерявшее управление самолет товарища, а потом катапультировался из развалившегося самолета. «Облезлый», — решил Роланд. Полковник Маклин был облезлым, и он начал думать, что земляной дом может быть тоже облезлым. Этим утром он проснулся, обнаружив на подушке темное пятно от воды — Потолок протекал, в нем была трещина шириной в два дюйма. Из зонтика душа не шла, горячая вода, а холодная была полна ржавчины. Мама не могла помыть голову, и отец сказал, что непременно доложит об этих неприятностях сержанту Шорру. Роланд боялся подключать свой компьютер, потому что воздух в спальне был слишком сырым. и Его первое впечатление о земляном доме, как о чистенькой средневековой крепости, постепенно угасало. Конечно, он привез с собой книги для чтения тома о деяниях Макиавелли и Наполеона, ненаучные исследования о средневековых осадных средствах, но ему очень не хватало изучения новых подземных ходов в игре Рыцарь Короля. Рыцарь короля был его собственным творением, воображаемый мир, сотрясаемых войнами феодальных королевств. Теперь, похоже, ему, придется все время читать. Он смотрел на полковника Маклина, Глаза Маклина смотрели с линцой, а его лицо было ожиревшим, он был похож на старого быка, которого оставили пастись на лугу, потому что он ни на что больше не способен. Но когда взгляд Маклина встретился с его взглядом и на пару секунд удержал его, прежде чем скользнуть дальше, Роланду вспомнилась фотография, на которой был изображен Джо Луис, когда чемпион мира был зазывалый в отеле в Лас-Вегасе. На той фотографии Джо Луис выглядел вялым и уставшим, но видно было его массивную руку, охватившую хрупкую белую руку туриста, а взгляд его черный глаз был тверд и какой-то отрешенный, словно мысленно он был опять на ринге, вспоминая удар, прошивший пресс соперника почти до хребта. Роланд подумал, что такой же отстраненный взгляд был в глазах полковника Маклина. И точно так же ясно, как то, что Джо Луи смог бы раздавить косточки руки того туриста одним быстрым жимом, Роланд почувствовал, что боец полковники полковнике Маклине еще не умер. В то время как продолжалось выступление полковника Маклина рядом с картой зазвонил телефон. Сержант встал и взял трубку, несколько секунд слушал, что ему говорили, повесил трубку и пошел назад через сцену к полковнику. Роланд подумал, что что-то в лице Шорра изменилось, пока он слушал телефон. Сейчас он постарел, и лицо его слегка покраснело. Он сказал «Извините меня, полковник», и положил руку на микрофон. Голова полковника дернулась, в глазах его показался гнев на прервавшего его. — Сэр, — тихо сказал шор, сержант Ломбард говорит, что вы нужны в пункте наблюдения за периметром. — Что там? Он не говорит, сэр. Я думаю, он говорил как-то весьма нервно. «Говно!» – подумал Маклин. Ламбард становится нервный каждый раз, когда радар поймает стаю гусей или лайнер, пролетающий над головой». Однажды они запечатались в земляном доме, потому что Ламбард принял группу дельтапланеристов за вражеских парашютистов. И все же Маклин должен проверить. Он показал капитану Уорнеру следовать за ним. И потом сказал Шорру закончить водную беседу после их ухода. «Леди и джентльмены», — сказал Маклин в микрофон, — «мне придется уйти, чтобы разобраться с небольшой неприятностью, но я надеюсь всех увидеть позже днем на приеме для новоприбывших. Благодарю за внимание». Затем он прошел по проходу, за ним по пятам следовал капитан Уорнер. Они поехали на электромобиле той же дороги, которой прибыл Маклин, Маклин всю дорогу проклинал глупость ломбарда. Когда они вошли в помещение наблюдения за периметром, они увидели ломбарда, впившегося в экран, на котором были эхо-сигналы от радара на вершине голубого купола. Около него стояли сержант Беккер и капрал Прадо. Оба также впились в экран. Помещение было набито электронным оборудованием, другими радарными экранами и небольшим компьютером, державшим в памяти... Даты прибытия и отбытия жильцов земляного дома. С полки над шеренгой радарных экранов из коротковолнового приемника раздавался громкий голос, совершенно искаженный треском атмосферных разрядов. Голос звучал панически, захлебываясь так быстро чистил слова, что Маклин не мог разобрать, что он говорил. Но Маклину голос не понравился, и его мышцы сразу напряглись, а сердце забилось. «Отойдите в сторону», — сказал он людям. Он стал так, чтобы можно было хорошо видеть экран. Во рту у него пересохло, и он услышал, как его мозговые схемы заскрежетали от работы. «Боже наш милостивый!» — прошептал он. Искаженный голос из коротковолнового приемника говорил. «Нью-Йорк получил сметен, ракеты накрывают восточное побережье». Разрушен Вашингтон, Бостон. Я вижу там огромное пламя. Из шторма атмосферных разрядов вырывались другие голоса, куски обрывки информации, свистевшие по сети обезумевших радистов по всем Соединенным Штатам и пойманные антеннами горы Голубой купол, ворвался еще один голос с южным акцентом, кричавший Атланта только что перестала существовать! Думаю, что Атланте конец. Голоса перекрывали друг друга, возникали и пропадали, смешивались с рыданиями и криками, слабым обморочным шепотом, и названия американских городов повторялись, как причитания по мертвым «Филадельфия», «Майами», «Ньюпорт», «Ньюс», «Чикаго», «Ричмонд», Питтсбург. Но внимание Маклина было приковано к тому, что было на экране радара. Никакого сомнения в том, что происходило, быть не могло. Он посмотрел на капитана Уорнера и начал было говорить, но на мгновение потерял голос. Потом произнес «Поставьте охрану повсюду! Запечатайте ворота! Нас атакуют! Действуйте!» Уорнер вытащил портативную радиостанцию и стал энергично раздавать команды. «Вызовите сюда Шорра!» — сказал Маклин. И сержант Беккер, верный и надежный человек, служивший с Маклином в чаде, немедленно сел к телефону и стал нажимать кнопки. Из коротковолнового приемника говорил дрожащий голос. «Это как из Сент-Луиса! Кто-нибудь отзовитесь! Я вижу огонь в небе, он повсюду! Боже, все могущие! Я никогда не видел!» Сверлящий вой атмосферных помех и других далеких голосов заполнили провал, оставшийся после сигнала из Сент-Луиса. «Вот оно!» – прошептал Маклин. Глаза его блестели, на его лице была тонкая пленка пота. «Готовы мы к этому? Или нет? Вот оно!» И глубоко внутри его, в колодце, куда долго не проникал луч света, солдат тень кричал от восторга.